Петербург. Зимний дворец. Правительница Анна Леопольдовна и Бестужев-Рюмин. Будто недоволен ты чем, Алексей Петрович? Смурной какой-то. Правда, не подписала я еще манифест о тебе, чтоб вины все с тебя снять. Да подпишу, подпишу, дай срок. Воля ваша, ваше величество. Опять ты с титулом этим. А я оглядывайся, не услышал бы кто? Разговоры пойдут. От принца одного понаслушаешься. Мы, Алексей Петрович, осторожненько, по-умному. чтоб Остерману и тому сказать было нечего. Вы недооцениваете Остермана государня. У этого человека всегда и против всякого найдется, что сказать. А мое присутствие в Петербурге и так не удалось сохранить в секрете. Все знают. Это почему же? Визиты что ли отдаешь?» Просила же я тебя повременить. Какие визиты, ваше величество? Вы соизволили разрешить мне приехать в собственный дом? Приказали во дворец к вам приезжать. Так не мне ж к тебе для разговору ездить. Да кому ж такое в голову придет государыня? Но глаз-то кругом куда-как много. Почему в Бестужевском доме огни, слуги суетятся? Кому как не хозяину? Скорее выезжать, а ко дворцу разве незамеченным подъедешь? А ну, слышь, не через парадный ход, Алексей Петрович. Какая разница, ваше величество? Ваша жизнь вся на виду, под маской не скроешься. Твоя правда. Решаться с манифестом надо. Да про это мы еще с тобой потолкуем. За другим я тебя звала. Ты вот о завещании императрицы Екатерины толковал? Будто мне теперь сосаревна опасаться нечего, а я боюсь Алексей Петрович, как бы ты знал, как ее боюсь. Ну, фискалы за ней следят, ну о каждом шаге доносят. Так ведь окроме меня во дворце сколько хозяев выискалось? Принц Антон командует. Мне слово не скажет, чего они со старманом умышляют. Может, в чем чём иссосаревной столкнуться, может, о чем важном промолчат, лишь бы мне назло От супруга ты моего богоданного а добра и вовсе. Утвердить вам свою династию пора, ваше величество. брауншвейк люнебургскую на русском престоле. Что ты? Что ты, Алексей Петрович? Не хочу я с Антоном ни за что, не хочу. И не говори ты мне таких слов, чтоб мне на всю жизнь без него постылого и не дохнуть. Жизни мне такой не надо. Позвольте государь не мысль кончить. Я имел в виду провозглашение императрицей вас одной. Так и должно по закону быть. Только вы имеете отношение к русскому престолу. А принц останется супругом вашим, супругом императрицы не более того. Тогда уж и распоряжений от него никаких не будет, и подчиняться ему никто не пожелает. Да и вы, если воля ваша будет, судьбу его для пользы государственной решите. Это что за мысли то у тебя? В Петербурге ли разрешите и жителю, скажем, в каком отдельном дворце со всеми почестями, однако же, чтобы неприятности вам не чинил? Думаешь, и так возможно? Все, конечно, ваше величество. Ох, снял-то у меня с души камень, Алексей Петрович. Потолкуем, обсудим все не спеша. В таких делах государь, время дорого. Да понимаю я. Только царевна пока ничего злого против меня не умышляет. Так что время-то пока есть. Откуда ваша уверенность, государьня? Вы слишком доверяете с фискалам. А ведь то, что за деньги продано, за деньги другими может быть и куплено. Какие фискалы? Поверила бы я им, мне сама цесаревна сказала. Вы говорили с ней о своих подозрениях? Сразу, как с тобой, о них потолковали. Это значит еще вчера. Конечно, вчера на Бали. Цесаревна даже в слёзу ударилась, что обидела я ее беспричинно. Крилас сбожилась, что в мыслях ничего против меня не имела. Ваше величество, у вас остается единственный выход немедленно арестовать цесаревну. — Да ты что, Алексей Петрович, как это арестовать? За какие такие вины? Крепость единственное место, где отныне царевна не будет представлять для вас и вашего сына опасности. Да почему, скажи скажите мне ради бога? Господи, даже голова кругом пошла. Да потому, ваше величество, что остерегливы ее. Теперь она в последний в своём будет. Не торопилась так заторопиться, так заторопится, что нам не успеть. Да что ты? Она после разговору нашего успокоила я ее, обнадежила своим благоволением. Глаза утерла, водицы попила и до самого утра на бале танцевала. А ты заторопится. Вы не назвали в разговоре с соревнами моего имени Ваше Величество? Вроде нет, к чему бы. Простите мою настойчивость, но это очень важно. Вы точно помните? Может, просто так обмолвились? Да нет же, Алексей Петрович, ведь тебя Для всех ты в столице нет. Конечно же, не называла я тебя, а что ты обеспокоился? Долго занимать ваше внимание, ваше величество. Вам поди и так разговор этот тяжел. Твоя правда, скорее бы кончить. Но я вынужден для вашего же блага вернуться к аресту сосаревной государни. Какой ты, Алексей Петрович, нетерпеливый. Да надо же мне с Фрейлиной Менгден поговорить с госпожой Адеркас графа Линера как посланника польско-саксонского в известность поставить союзники же они наши нельзя так право только так и можно ваше величество только так в тайне и безо всяких советов не жалейте себя пожалейте сына сколько лет под рукой покойной императрицы жили свету божьего не видели и теперь снова под чужую власть а то и того хуже Да ты так толкуешь, будто дело это решённое, Алексей Петрович. Тебе бы вот пьесы писать, трагедии, альповести какие. В жизни такого не бывает. Вы забыли об аресте Бероно государене. Ждал он его, в мыслях исход такой имел. Ну ладно, ладно уж. На завтра на утро подготовлю указ, подпишу. Только раньше полудня не приходи, не люблю рано вставать. Ваше величество, лучше бы сегодня. Вечер только в самом начале. А ночью бы и конец всем вашим тревогам. Нет-нет, и не проси, Алексей Петрович, и думать о таком страхе не хочу. До да тебя уж пора. Скоро посланник польской прийти должен. Дела нам с ним обговорить надо. Ваше величество, простите мою настойчивость, если вы не решаетесь на соревной в эту ночь. По крайней мере, распорядитесь с гвардией из Петербурга отвезти. Вы же знаете, как они цесаревне здравицу кричат, как ее имя в казармах выкликают. Ах, это. Куда ж ты их направить хочешь? В Финляндию Шведов воевать? Ну что ж, это можно. Набросаю указ, я его и подпишу. Но ведь ни один автор сказания настаивал на некоем придворном архитекторе О том же говорили и многочисленные, хотя и не сходившиеся на одном и том же имени, справочники. Чем ближе к XX столетию, тем чаще те, кто причастен к архитектуре, высказывали свои догадки по поводу Климента. В общей сложности это были три кандидатуры, в разной степени связанные с придворными заказами: Дмитрий Ухтомский, Алексей Евлашов, Бартоломео Растрелли. Каждый со своей жизненной и творческой судьбой, со своим архитектурным почерком. И при всем отличии их построек, в каждой при желании можно было обнаружить черты, перекликавшиеся с Климентом, чуть ли не повторяющиеся в нём. Дмитрий Васильевич Томский, князь по происхождению титулу, редкий труженик в жизни, сумевший создать первую в России архитектурную школу. Стены его школы когда-то входили в здание с помещавшегося на углу, бывшего охотного ряда и бывшей театральной площади. Разросшаяся гостиница Москва стерла ее следы, как и следы прославленного множеством связанных с ним имен гранд-отеля, трактира Тестова, наконец, архитектурного решения, выдержанного в духе сохранившегося здания малого театра. От задуманного ансамбля площади не осталось ничего. Ничто не говорит в сегодняшней Москве и об Ухтомском. Кузнецкий мост, сооруженный в середине XVIII века по проекту учителя архитектурии Гезелем Семеном Яковлевым, тяжело поврежден при недавней прокладке теплоколлектора и снова скрыт под землей без проведения остро необходимых восстановительных работ. Удастся ли его когда-нибудь еще увидеть москвичам? О восстановлении Красных ворот Вопрос стоит вместе с восстановлением Сухаревой башни. Сегодня и вовсе не понять, кому они могли помешать на площади, которой возвращено их имя. И только стремительно радостный взлет колокольни Троицы Сергиевой лавры в Загорске позволяет представить меру одаренности архитектора. Ухтомской, по-настоящему московской и только московской зодчи. Родившись в 1719 году, он учится сначала в Славяно-греко-латинской академии, равно далекой от инженерного искусства и архитектуры, но с 14 лет переходит учеником к Ивану Мичурину. Мичурина сменяет приехавший в старую столицу Иван Коробов, у которого князь проходит все ступени профессионального искусства от ученика до помощника и прямого сотрудника. После смерти Корбова он занимает должность в смысле неограниченных прав и возможностей, подобную той, которую занимал Растрелли. Но вот в 1742 году Ухтомский не мог претендовать на заказ Петербургской мельможи. Обестужив Рюмин, ни за что бы не доверил ему своего Климента. Именно этим годом отмечено получение Ухтомским звания Гезеля, первой ступени в самостоятельной работе архитектора. Представительная комиссия из пяти зодчих осуществила необходимые испытания знаний своего младшего коллеги. Начинающему 23-летнему строителю никто бы не поручил заказа на десятки тысяч рублей. Другое дело, что в то же самое время ухтомской создает свои знаменитые красные ворота. Собственная известность приходит к ним много позже. Сначала это всего лишь деревянные триумфальные ворота, одни из многих, которые было принято сооружать по поводу самых разнообразных государственных и придворных событий. Тем не менее, они запомнятся Елизавете Петровне, и когда через пять лет их уничтожит пожар, императрица распорядится восстановить постройку, и притом в камне. В течение 1753-1755 года Ухтомска выполняет свой каменный вариант, именно вариант, потому что новые условия, изменившийся материал, тенденции моды подсказывают заочму иное решение. То, что сначала увлекло Елизавету, имело больше отношения к живописи и скульптуре, чем к архитектуре. Огромные аллегорические картины, эмблемы, Роспись всех стен под мрамор и наконец венчавший всю композицию портрет императрицы на троне. А еще кругом стояла позолоченные скульптура. Ухтомский собирался расставить по ярусам портретные статуи и портреты царствующих особ. Зодчему пришлось самому постепенно отказаться от многих деталей? И только этот успокоенный вариант производил впечатление известного сходства с Климентом. И не менее существенный довод против авторства Ухтомского. Хтомского. Не его школой успехи, невозводимые учениками по всей Москве постройки не смогли отвести от отчего рокового удара, нанесенного ему сенатом. По подозрению в неправильном или неточном ведении денежных дел Никогда и ни в чем не оправдавшемуся, Ухтомской в 1763 году был отстранен от руководства архитектурной командой и всех остальных своих должностей. За полуопальным архитектором была сохранена единственная работа над Лаврской колокольней. Сразу же переселившийся в Троице-Сергиевый Посад Ухтомской больше никаких заказов в Москве брать не стал перестал и вообще появляться в старой столице колокольня возведению которой он посвятил 20 лет была закончена одновременно с освящением Климента в 1770 году конец за жизни самого ухтомского остался неизвестным